Глава 17. Магическая стена, покрывающая страну. Вновь раздался громовой раскат, и дворец Императора Меча здорово качнуло. «Пророчу!» Через минуту и двенадцать секунд, проникнувший во дворец Дьявол Пурпурных Молний войдёт в контакт с запертым в подземной тюрьме Ахидом и уведёт его с собой, пролжев путь Гавестом. «Вот и отлично. Как только Селис забежит из дворца, мы с драконьями-рыцарями отправимся за ним в погоню». «И попадём в Гадейсиолу», — невозмутимо сказал Дидрих. Видимо, так он и планировал. Приготовятся к отбытию!» Увидел я краем глаза, как ны, так кликнул драконьих рыцарей. Сильвия тоже, как ни в чём не бывало, стояла рядом с ним, ожидая приказа. Они уже залечили раны, при том, что приняли лаву 3 до прямо в лоб. Возможно, свою роль тут сыграл ограничивающий мир, но их способность к восстановлению весьма впечатляет. Думаю, не будет это состязание по выпивке... Их бой с Рэймом и ещё бы не кончился. «Владыка дёмонов», — сказал Дидрих, — «если ты пообещаешь не прекращать отборочный суд, то можем отправиться в ГД Сеулу вместе. А если откажусь, тогда, увы, нам с тобой не по пути. Хоть мы оба и стремимся к миру, но идём к нему разными путями. И в зависимости от того, какое наступит будущее, возможно, даже сойдёмся в бою. Ты ведь знаешь, что будет, если ты получишь врага в моём лице?» Дидрих кивнул. Мы, рыцари Агахи, попытаемся открыто сойтись в бою с владыкой демонов и потерпим поражение. Это абсолютно безошибочное пророчество. Поэтому мы будем продолжать биться с гордостью рыцарей до последнего солдата, мы прорубим себе будущее этими мечами, служащими для защиты страны». Все построившиеся драконьи-рыцари посмотрели на своего короля с решительными лицами. «Но я бы, если возможно, хотел ещё раз с тобой выпить». «Готов ко всему, значит». На его плечах лежит целая страна, и одними словами его не переубедить. «Преградишь мне путь, Дедрих, пощады не жди!» Заявил я ему. «Моя армия владыки демонов встретит императора агахи в частном открытом бою и использует всю свою мощь, чтобы разгромить стоящих у меня на пути солдат. Если такой момент настанет, мы прямолинейно ответим на решительность этих рыцарей, и здесь я уже продемонстрировал это обещание. А если оба вернёмся целыми и невредимыми, то я приглашаю тебя в свою страну, угощу тебя местной выпивкой. Дидрих бодро улыбнулся. «Идёт». Действительно ли он увидел это будущее своими божественными глазами? По его выражению лица это не определить. Через небольшой промежуток времени вновь раздался оглушительный громовой раскат. Дворец императора меча сильно затрясло, но вскоре всё прекратилось. «Докладываю! Напавший похитил Ахида и сбежал! Внешне опознать его не удалось, но судя по магии, которую он применил, мы полагаем, что это был кто-то из ордена призрачных рыцарей». «Он уже покинул дворец и движется в сторону Гдесиола. Раздался Ликс. Дидрих посмотрел на Найта, тот кивнул и отдал приказ. «Орден драконих рыцарей, выдвигаемся! Наш враг, Орден призрачных рыцарей, направляемся в Гадасиолу! Так как мы идём не биться, старайтесь всеми силами избегать вооружённых столкновений!» «Есть!» Раздалось пение драконов, и через открытый потолок в зал впустились белые драконы. Все рыцари оседлали их и улетели. «Материализую крылья Кандаквизорта, Дарую пророку Дидриху благословение будущего». Хрустали мирового будущего Кандаквизорт в руке Нафта исказился и принял форму хрустального дракона. Нафта с Дидрихом сели на него верхом. «Бывай, владыка демонов. Буду молиться, чтобы ты не пришёл». Бросил на прощание Дидрих и взлетел. Я взглянул на своих подчинённых. «Отправляемся в Гадесиолу. «Так сразу? Может, хоть немного всё обдумаем?» Удивлённо воскликнула Саша. «Чем больше будем думать, тем сильнее отстанем». «Это так, но Дидрик всё-таки будущее может видеть. Так что если он был прав, и будущее окажется не очень радужным, и что мы тогда будем делать?» «Если будем его слушать, получим как раз то будущее, которое он увидел, и тогда нам не видит развязки, которая бы устроила всех. У нас нет выбора». Саша глубоко задумалась. «Аркана, приготовь дракона на восьмерых». Аркана выставила руку перед собой, и из её ладони стали появляться снежные лунацвета. «Снег упадёт и обратится к рельями». Снежные луноцветы закружились в воздухе и приняли форму большого восьмиместного снежного дракона. «Влезайте на него, союз поклонников! Можете отправиться в Гдасиолу вместе с нами!» «Что? Ладно, мы так и сделаем!» — согласилась Селен, хоть и выглядела удивлённой. Девочки из Союза переглянулись между собой и залезли на спину Снежного Дракона. «Остальным ждать в этой стране! Не думаю, что вам будет что-то угрожать, но будьте осторожны и постарайтесь выжить!» Ученики Академии Владыки Демонов тут же побледнели. «Да ну! Вам же, вероятно, придётся сражаться с Орденом Драконих Рыцарей! А вы хотите оставить нас на территории страны, которая потенциально может стать врагом? Мы ж как заложники здесь будем! Может, хотя бы Мастера Сину оставите здесь?» «Что вы? Скоро должен прибыть Эльдмейт», — сказал я выражающим свою тревогу ученикам. «Да и вы что, забыли? Среди вас есть тот, кто может легко справиться с драконидами и драконами». Лица учеников сменились понимающими, словно они что-то вспомнили. «А ведь точно! С нами Анаш!» «Верно. Он же драконов одним махом укладывает. Он использовал магию невидимости. и Я совсем забыл про него». «Значит, даже если на нас попытаются напасть, невзримый Анаш их порешит?» Похоже, это их успокоило. Постарайся сделать так, чтобы никто не знал, где ты, Анаш. Если остальные смогут справиться, выложившись на полную, не вмешивайся и продолжай скрываться. Обратился я к пустоте. Таким образом, ученики будут считать, что раз Анаш не вмешивается, то они сами способны разобраться с напастью, приложив все свои силы. Если они будут думать, что как-нибудь справятся с ней, то вопреки ожиданиям так всё и выйдет. Беспощадный ты, шёпотом пробормотала Саша. «Выдвигаемся!» Мы взлетели при помощи фляса, покинули дворец Императора Мяча через открытый потолок, и пока направились в ту сторону, куда полетели драконьи-рыцари. «Аркана, мы движемся в направлении Гадасиолы?» «Не совсем. Призрачные рыцари решили сделать крюк, чтобы сбежать. Согласно пророчеству Дитриха, призрачные рыцари всё равно в итоге вернутся в Гадасиолу, какой бы маршрут побега они не выбрали. «Тогда направляемся в Гадасиолу. Я хочу войти на территорию страны раньше Дидриха и Драконьих Рыцарей. Как скажешь. Аркана возглавила нас и слегка изменила направление полёта. а мы не можем половину пути преодолеть Гатамам. «Возле Гадейсиолы находится множество драконьих гнёзд», — ответила Аркана на вопрос Элеоноры. «Там звучит пение драконов, и всегда имеется антимагия против Гатама. По воздуху туда добраться будет быстрей». «Не беда». Мы прибудем раньше, чем увлекшиеся салочками ордена призрачных и драконий рыцарей. Аркана вела нас летя на скорости ровно не больше той, которую способен развивать Снежный Дракон. Миша немного отставала от нас. Ты в порядке, Миша? с беспокойством спросила Саша, отлетев назад. Ага. И тем не менее на самом деле ей было тяжело. Видимо, это из-за того, что прошлой ночью она слишком перенапрягла магические глаза созидания. Магической силы у нее осталось совсем мало. Но сильнее на её состояние влияла накапливающаяся усталость тела и основы. «Кстати, а этот дракон ведь сможет выдержать ещё одного?» — спросила Элен. Джессика кивнула. «Точно. Если мы потеснимся, думаю, Мишенька уж точно влезет. Она ведь такая крохотная. Тогда давайте тесниться. Плотней, плотней!» Девочки из Союза прижились друг к другу так плотно, что практически стали единым целым. Увидев это, Саша поражённо сказала. «Зачем так сильно-то? Здесь теперь не меньше троих поместится. «Я ценю вашу заботу, но в этом нет необходимости!» Я резко сдал назад и взял Мишу за руку. «Держись за меня!» Ведя её за руку, я вновь полетел во главе нашей группы. «Прости!» «За что? Благодаря тебе мне сильно полегчало! А такая ерунда мне проблем не доставит!» «Спасибо!» Слегка смущаясь, сказала Миша. «И всё же в чём состоит их цель?» Непонимающе спросил Рэй. Видимо, он всё время думал об этом. Почему они похитили первосвященника, ясно. Но чего Гадасиола хочет добиться, похитив Ахида? Они хотели похитить жертву королю-дракону? Спросила Миша. То бишь они хотят, чтобы в Агахе родилось новое дитя дракона? Продолжила за ней Саша. Ведь они сильны. И не поспоришь. Если таких как Сильвия или Найт станет больше, Агаха будет иметь преимущество на войне. Этот диалог продолжался ещё какое-то время пока мы летели по небу подземных глубин. Раздалось пение драконов, и из-за чёрного густого тумана видимость ухудшилась. Скорее всего, этот туман является антимагией, подавляющей действия гатома. Пролетёв сквозь сумрачный туман, вскоре мы увидели перед собой огромную стену из магической силы. «Это граница Гадейсиолы», указав на стену, сказала Аркана. «Магическая стена, останавливающая смертных и отвергающая божественную силу». «Это же...» От удивления Саша вытрощила глаза. Бенаевн? Спросила Миша. На границе страны разделила чёрное сияние. И я более чем уверен, что это Бена особенно эффективны против богов. Когда-то магическая стена Гадейсиолы покрывала небесный полог и на протяжении долгого времени разделила подземные глубины и поверхность. «Это ведь твоя стена, верно?» «Та, которую ты создал две тысячи лет назад?» Спросил Рэй. «Хм, да, это уж точно». Думаю, они поддерживают её вливанием магической силы. Я чувствую небольшие остатки своей магической силы в этом Бонаевне. Хотя, судя по всему, они довольно сильно её изменили. И давно покрывающий небесный полог стена превратилась в пограничную линию Гадасиолы. Давно. Прошла примерно тысяча лет с того момента, как стена у небесного полога стала защитной стеной, покрывающей Гадасиолу. Призрачные рыцари раньше были демонами Дельхейда, а хранить Бонаевн по силам было даже Мельхейсу. «Думаю, что называвший себя моим отцом парень вполне смог бы снабжать Бенаевн магической силой и использовать его, когда по прошествии тысячи лет его формула полностью исчезла». «Будем прорываться силой?» — спросила Миса. «Может и так, но обострять ситуацию нам совсем ни к чему. Как можно войти в страну законным путём?» Аркана взглянула на поверхность. В том направлении, перед стеной, окружённой Бенаевном, я увидел высокую башню. Государственной границы заведует башня магической стены. Говорят, что войти в страну можно, если отказаться от веры в богов и поклясться строго соблюдать законы Гдейсиолы. А какие у них законы? Я не знаю. Кому-то удавалось войти туда, но обратно никто не возвращался. «А, -а, а я бы предпочла по возможности туда не заходить, сказала Леонора. Эзэси изо всех сил жала кулак. Я бы тоже предпочла по возможности туда не заходить. Гадей практически никак не контактировала с другими странами. «Мы так и будем топтаться на месте, пока не попробуем, но ну и в крайнем случае можно будет пустить вход в силу», сказал я, и вместе с Мишей стал спускаться к башне магической стены. Все остальные последовали за мной. «Мы в принципе богов и так не верим, так что здесь проблем возникнуть не должно. Но вот что делать Аркане?» выразила свои сомнения Миса. «А, точно!» продолжила за ней Леонора. «Аркана же у нас сама по себе является богиней!» «Так она же не полная богиня, чего бояться?» «Неуверенно сказала Миша». «Я богиня абсурдности», — сказала Аркана. «Но ничего о себе не помню, пустят ли они меня, учитывая, что я отбросила своё имя». «Что ты? Волноваться не о чем!» Судя по выражению лица Саши, мои слова её не убедили. «Не волноваться? Что мы будем делать? Мы ведь даже не знаем, что творится в той башне» и признают ли они Варка не богиня абсурдности. Знаешь, как говорят?» Я ухмыльнулся, растерявшийся Саша и ответил. «Поговорим, узнаем. Чувствую, добром это не кончится». Мы приземлились на крышу магической башни стены, открыли двери спереди и вошли внутрь.